Наверное, еще столкнешься с Вильской. Уверен, что побежала докладывать. Зембу доставил, доложил, вернувшись, Герсон, а Вильскую как раз встретил у входа в кафе. Этого следовало ожидать, хотя не играет второстепенные роль. Давай, Зембу. Вошедший в кабинет человек был невысокого роста с квадратным черепом коротко остриженными волосами и носом картошкой. Его маленькие глазки поблескивали сквозь узкие щелочки. Век, лицо было изрыто оспой. «Значит, вы знаете, Эльмер», — начал дознание выдма. «Ей еще называют Белая Анка». Гардировщик кивнул. «Конечно, знаю. Она часто заходила». Последнее время не показывается. Наверное, в войне что-то слышали. Можете сказать, что? зэмба потер голову рукой и зыркнул узенькими глазками на майора. Было видно, что он раздумывает, что говорить, а о чем умолчать, так как вопрос давал свободу выбора. наконец решился и заявил. Ничего не слышал. А что я мог слышать? «Предупреждаю, мне довольно много известно касательно этого дела, так что от дальнейших ваших ответов зависит, где вы будете размышлять над всем этим. В наших апартаментах или же вернетесь на работу?» Зэмбо наклонил голову и вновь провел рукой по волосам. Потом, вздохнув, выпрямился. «Я ничего такого не совершил, чтобы бояться отсидки. Ладно, пусть будет по-вашему». Предпочитаю с вами жить в согласии. Итак, вы велели забрать Эльмер из залесья Да, велел. И куда же ее должны были доставить? Одна моя знакомая обещала взять к себе. Понимаю. И уже от нее она должна была быть переправлена в другое место. Как фамилия вашей знакомой? Рената Вильская. А вот Вильской куда собирались перевести? Земба пожал плечами. Этого я не знаю. Ей какая-то опасность грозила, она должна была переждать у Вильска несколько дней, пока все уляжется. Что уляжется? Она что-то стянула, но что, это мне неизвестно. Значит, придумали сказочку об угрозе, чтобы предстать в роли добрых опекунов. Я повторяю то, что мне сказали, пробурчал Земба. Кто же просил вас об этом? Выдма преднамеренно задал важный для него вопрос только теперь. Земба повернул голову и какое-то время рассматривал секретаря, пишущего протокол, потом перевел взгляд на выдму. Пошевелил губами, будто собираясь заговорить, но ничего не сказал. «Я хочу обратить ваше внимание, пан Зембо, начал спокойно выдма, — что дело гораздо серьезнее, чем вы думаете. С убийством связано, и не одним. Надеюсь, вы не станете самому себе вредить». Земба провел языком по губам. На скулах у него заходили желваки. «Если честно, то я даже не знаю имени, под которым он сейчас живет», — медленно процедил Зембо. «А раньше?» «А Лоизий Ковальский. Только это было в 1949 году, а потом он, кажется, выправил себе другие бумаги». «Значит, вы старые знакомые. Где же познакомились?» Вместе сидели. И за что? Я за хищение, а он за вооруженное ограбление. Потом наши дороги разошлись. Встретил я его год и два тому назад, но не спросил, где он и как. Таких лучше не спрашивать. Я свое отсидел, и меня не тянуло искать его общество. Он очень опасный человек. Вы же совсем недавно опять встретились с ним. Как это произошло? Как-то он позвонил мне рано утром и спросил, знаю ли я Эльмер. Я сразу понял, кто его интересует. Назначил мне встречу в кафе. А при встрече сказал, что интересуется этой особой, и попросил достать ее адрес. Я знать ничего не знал про его дела и пообещал достать. А вчера опять встретились, и он велел мне спрятать ее. А как вы передали ее адрес? Он оставил телефон и велел спросить Густава. «Какой номер?» Зембо вытащил замусоренную записную книжку и принялся ее листать. Потом вяло пробурчал. «В общем, номер вам даже не нужен. Звоните в ресторан «Столичный», который на Праге.